— Идите сюда скорее, что показал спектральный анализ. — Я еще никогда не видал такого сложного спектра. — Нечто изумительное, — ответил Аркусов. — Но ведь спектр Елены не отличался сложностью. Углеводород, окись угли — этот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 Так был взволнован мир вестью о приближении к земле необычайного небесного гостя.